трёхголовый гарыныч. Еврей в революции это как змей Гарыныч с тремя разноязыкими головами. Одна щебечет на иврите, другая клякушествует на идиш, третья бьётся в падучи по-русски. Но все три еврейские. И ничего с этим не поделаешь. До 70% всех вообще революционеров Российской империи евреи.